Глава с е д ь я полагаю, Ваше Высочество, что наиболее полно требованием определенным комиссией для ружья, предназначенного к вооружению пехоты, отвечают три образца – Нагана, Мосина и Роговцева. Но поскольку последний образец наиболее дешев в производстве, комиссия имеет намерение рекомендовать для производства именно его. я сидел и молча смотрел на образцы. Да, действительно, винтовка неизвестного мне полковника Роговцева была самой дешевой из трех. И если честно, как раз она более всего и напоминала ту самую винтовку Мосина, которую я помнил. Напоминала, потому что я никогда не интересовался историческим оружием. Просто общее ощущение, основанное на смутных образах, оставшихся в памяти. Почему так, была у меня мысль? Возможно, дело в том, что базовым патроном под бездымный порох был избран патрон, разработанный именно Роговцевым, и очень сильно напоминающий мне тот самый обычный винтовочный патрон 7,62х54, который дожил до 21 века и продолжал использоваться многими образцами оружия, состоящего на вооружении российской армии. От снайперских винтовок до пулеметов. Только пуля была другой, не с остроконечной, а с округлой носовой частью. Но непременно же Мосин с Роговцевым как-то взаимодействовали по этому вопросу. Вот Роговцев доселе мне неизвестный и ухватил в процессе общения какие-то мысли Мосина. Возможно, те, от которых тот уже отказался, поскольку ушел далеко вперед. Он-то у меня здесь успел проехаться по нескольким оружейным заводам, изучил не десяток, а под сотню образцов оружия и имел под своим началом дюжину офицеров, инженеров и мастеров, составляющих настоящее конструкторское бюро. Так что лежащая передо мной винтовка конструкции Мосина была короче, легче и изящнее, что ли. К тому же винтовка конструкции полковника Роговцева Имеет и некоторые другие преимущества, снова заговорил стоящий передо мной председатель комиссии по испытанию магазинных ружей генерал Чагин. Так, например, она длиннее и имеет более массивный приклад, что, несомненно, является преимуществом для рукопашного боя. Я хмыкнул себе под нос, да уж. А о том, что солдат должен до этого самого рукопашного боя все время таскать на себе лишний фунт веса, это как? Да и опять же, рукопашный бой рукопашному бою рознь. В чистом поле, да, может и преимущество, хотя надо еще посчитать, не нивелируется ли оно недостатками. А вот в стесненных обстоятельствах, в окопе, в каземате, в блиндаже... Каждая лишняя пять длины опять же становится не преимуществом, а недостатком. К тому же прицельные приспособления винтовки Роговцева позволяют поражать цель на дистанции тысяча с а ж е н е й Сажень, триоршина или 2,136 метра. Между тем, как винтовка Нагана бьет на 700, а Мосина всего лишь на 500 сажений. Тут уж я хмыкнул в голос и, наклонившись к разложенным образцам, поднял так усиленно рекламируемую мне винтовку Роговцева и протянул ее генералу. «Ваше Высочество!» — недоуменно пробормотал он, глядя на протянутую ему винтовку. «Поразите!» — попросил я. «Что? Цель! Ростовую! На дистанции 1000 с а ж е н и й Когда генерал обиженно поджал губы, я примирительно предложил «Ну ладно, пусть не ростовую, давайте представим себе нечто более масштабное, скажем всадника на лошади, поразите такую мишень, хотя бы и неподвижную». Генерал еще более насупился «Ой, похоже, надо мне сдержать характер. Итак, мое назначение на пост начальника главного артиллеристского управления в военном министерстве приняли в штыки». «Ну как же, моряк! И вдруг назначен в святая святых, в начальнике управления, определяющего всю политику в области вооружения армии. Позор! Своих, что ли, мало? И то, что я являлся представителем императорской фамилии, ничего по большому счету не меняло. Извечная конкуренция между армией и флотом». Кстати, и столь настойчивое и единодушное проталкивание принятия на вооружение винтовки Роговцева, явно уступающей, на мой взгляд, нынешней Мосинской, скорее всего, также являлось результатом этого душевного порыва. Все знали, что Мосин мой протеже. Так вот тебе, в а р я к незваный, хрен ты тут своего добьешься. Но отдавать на откуп душевному порыву такой вопрос, как вооружение армии, с которым она будет вступать в мировую войну, я не собирался. Однако обосновать свое решение мне надо было так, чтобы комар носа не подточил. Нет, продавить решение я, вероятно, сумел бы, но это окончательно испортило бы мои взаимоотношения со всем составом управления. А сие означало бы, что никакой плодотворной работы на этом посту У меня не получится, любое мое решение будет проходить только под давлением, а потом еще и активно саботироваться на всех уровнях». Ну и о каком успешном перевооружении армии тогда может идти речь? А ведь оно уже на пороге, поскольку на поля сражений выходит его величество бездымный порох. И это значит, что все, буквально все оружие от винтовок и револьверов до пушек и гранат придется полностью заменить или, в крайнем случае, переделать. Для меня самого это назначение оказалось совершенно неожиданным. Но ведь ничто не предвещало. Однако, похоже, жандармы все-таки не зря ели свой хлеб, а мой братец достаточно внимательно читал их доклады и отчеты всяких государственных лиц, с которыми я так или иначе взаимодействовал. В начале ноября... «Государь вызвал меня к себе в гатчину. Он выглядел каким-то уставшим и потухшим. И уже не производил того впечатления могучего русского богатыря, которое у меня всегда возникало при взгляде на него. Ну, типа Илья Муромец, постаревший, слегка обрюзгший и располневший, но все еще могучий. Приложит мало не покажется. Эван во время крушения удержал на плечах рухнувшую крышу вагона». пока вся семья не выбралась. А нынче сдал. 17 октября 1888 года царский поезд, на котором семья Александра Третьего возвращалась из Крыма, неподалеку от Харькова потерпел крушение. Несколько вагонов были разбиты в дребезги, были многочисленные жертвы. Семья же монарха, находившаяся в момент крушения в вагоне-столовой, не пострадала, потому что Александр Третий держал обвалившуюся крышу вагона, пока не прибыла помощь. «Садись, Лешка!» – неожиданно тихо произнес он и замолчал. Некоторое время мы оба молчали, а затем Александр Третий вздохнул и рубанул. «Хочу на тебя еще и военное министерство повесить!» Я изумленно вскинулся. «Да как же!» Но государь прервал меня вскинутой ладонью. Знаю, все знаю, что ты мне тут говорить будешь. И что в военно-морском ведомстве шибко занят. И что дело у тебя свое, да н и одно. Все знаю, но и ты пойми. Вон как у тебя во флоте все закрутилось. И опытовая станция работает, и плавательный ц е н с ввели, и морской полк ты пробил, и дальномеры, к о е опять же... С твоей подачи делать начали, у нас теперь даже англичане покупают. И расчетные машины для стрельбы из корабельных пушек на корабли ставятся те, что твой Давыдов с этим шведом конструируют. Все движется, бурлит, а в военном министерстве все тихо и затхло. Нет, Вановский делает все, что может, нечем мне его попрекнуть. Но того, что делает п ё т р с е м ё н о в и ч мало, мало. Мы дважды чуть с англичанами в войну не ввязались, удержались на грани. А ежели не удержимся и придется с тем, что есть, воевать? Сколько крови будет! При нашем покойном батюшке едва с туркой справились. А нынче-то нам кто противостоять будет? Нынче у нас посильнее турок противники найдутся. А ты...» Брат замолчал, подбирая слова, а затем выдал. «У тебя глаз другой». Ты на все по-иному смотришь, не как мои министры. Ох, не ошибся я, когда флот тебе поручил. А теперь ты мне на другом месте надобен. Понял, л ё ш к а И он упер в меня напряженный взгляд. Я тоже некоторое время помолчал, а затем осторожно начал. «Прости меня, брат, но я не осилю. Подожди, сейчас не осилю. Ну, сам посуди, завод, завод у тебя вовсю строится». Сердито оборвал меня государь. «Эван, сколько немцев нагнал! Плюнь не промажешь!» «И первый дом на прошлой осенью уже чугун дала, я знаю!» «Все так, государь!» — произнес я, успокаивающе вскидывая руки. «Все так! Вот только я в магнитной собираюсь не завод строить, а заводы!» «И там все только начинается! Первый завод — основа, хребет! На него еще мясо нарастить требуется, жилы протянуть!» «Сосуды кровеносные, все необходимые органы на место поставить». «Тогда этот тигр вперед и прыгнет. Там еще столько дел, что я сам пугаюсь». «А какие ты там еще заводы ставить хочешь?» Слегка удивленно спросил государь. «Я принялся загибать пальцы. Во-первых, и на этом заводе еще строить и строить. Я хочу там рельсы начать катать». «Ты же, брат мой и государь, затеваешь Великий Сибирский путь сооружать». Великий Сибирский путь, Транссибирская магистраль. О необходимости ее строительства начали говорить еще в середине XIX века. Основная проработка проекта была проведена в 1880-х годах, а строительство началось в 1891 году. Тебе рельсы ой, как понадобятся. Опять же, эта магистраль через широкие сибирские реки пойдет. На ней мосты нужны. Вот тебе и еще завод. Всякие мостовые и строительные конструкции из металла клепать. Тебе, небось, Николай рассказал, что мы в Париже на выставке наблюдали. Башню из металла высотой в четыре с лишним сотни аршин французы в центре столицы выстроили. И всего за два года... А мы чем хуже? Мосты те же башни, только на бок положенные. Далее я все свои станки сейчас у Круппа и Армстронга покупаю. Наши, русские производители, и половины нужных мне станков не производят. Да и качество у них... Значит, станкостроительный завод нужен, инструментальный нужен, подшипниковый нужен. Паровозы и вагоны я сейчас у бельгийцев закупаю. А ремонтировать их что? Тоже в Бельгию отправлять? Значит, опять же мастерские нужны, для начала. А там, глядишь, приловчимся и сами начнем паровозы строить. Ну и другие вопросы остро стоят. Скажем, мины Уайтхеда для флота, почему сами не производим? Гироскопы для них делать не умеем, все остальное можем осилить, а это нет. Значит, надо б на часовой завод строить. «Все-все!» – замахал руками Александр Третий. «Я-то думал, ты завод делаешь, чтобы на флот железо поставлять, а ты вон как размахнулся!» «И это тоже кивнул я. И железо флоту поставлять, и броню катать собираюсь, и оружейный завод тоже буду строить!» «Да знаю!» – прищурился брат. «Знаю, что ты у англичанина Максима патент на пулемет купил и что сам его производить собираешься. И как?» «Забавная игрушка», — я усмехнулся. «А вот сам увидишь. Чего на пальцах объяснять, если можно все показать?» «Но я еще не закончил. Ты думаешь, у меня в Трансвале все хорошо?» «Как бы не так. Во-первых, буры на мое предприятие там уже коситься начинают. Обидно им, что слишком большой кус мимо их рта идет. Да и англичане локти себе грызут. И попомни мои слова, брат, недолго они на это смотреть будут». «Дай бог, десять лет у нас есть, чтобы сколько можно золота оттуда забрать, а потом все!» «Так они же договор подписали, что обязуются гарантировать бурам независимость!» «А когда их такие договоры останавливали?» — усмехнулся я. Брат зло стиснул зубы. «А что тут скажешь?» «Вот», — назидательно произнес я, — «а мне там приходится изворачиваться так, чтобы с одной стороны как можно больше оттуда забрать». а с другой, как прижмет, так оттуда выскочить, чтобы мы с англичанами после этого точно воевать не начали. Ну а с третьей хорошо бы еще при этом сделать так, чтобы англичане все-таки там еще и получили по полной, дабы почувствовали, что договоры с нами нарушать не след, но опять же, чтобы у нас с ними без войны обошлось. Понимаешь, как вертеться придется? Я помолчал и тихонько вздохнул. «Ну сам скажи, какой из меня при всем этом еще и военный министр?» Александр молчал долго. «Очень». Но потом тоже вздохнул и махнул рукой. «Ладно. Вижу, что дел у тебя по горло. Ох и о б о р о т и с т ы й ты стал, Лешка! И когда научился?» Вдруг он вскинул подбородок и рявкнул. «Но в начальнике главного артиллерийского управления пойдешь!» Там и пулеметы твои к месту будут. Да и вообще, знаю, что ты вокруг Тульского оружейного завода крутишься. Так что по тебе дело. Наведи там порядок, как на флоте. А то их что-то то в одну сторону качает, то в другую. При Милютине за 10 лет шесть разных винтовок на вооружение попринимали. А ныне с того испугу уже почти 7 лет не мычат, не телятся. Разберись там, понял? Действительно, Россия за период с 1860 по 1870 год последовательно приняла на вооружение 6 образцов винтовок, да еще под разные патроны, что военный министр Милютин назвал нашей несчастной ружейной драмой. Зато образованная в 1883 году комиссия по испытанию магазинных ружей Разродилась пригодным для принятия на вооружение образцом только через 8 лет, в 1891 году, что вызывало нарекания во многих сферах. Впрочем, если учесть, что это оказалась знаменитая Мосинка, с которой русская армия прошла две мировые войны, результат ее работы можно считать отличным.